Глава 2 Ешики. Я чухался в незнакомом классе. А в классе ли вообще? И потолок, и пол, и стены были жесть из каких старых досок. Красно-коричневые и черноватые пятна грязи повсюду намекали на то, что уборка здесь проводилась лет так несколько назад. Стекло окна в коридор растрескалось. Деревянные парты и стулья раза в два меньше, чем в нашей школе. Валялись, где попало. Ну, это уж точно ни разу не наш класс. Слово «руина» будет в точку, не? Когда и как я сюда пришел, я не помнил, хоть убейся. Последним в памяти осталось землетрясение, которое застигло нас в своем классе. Дырище в полу разверлось. Чувство было странное, будто с утеса скользнул. А вернулся в сознание уже в этой темной дыре. Мачиды на Кашима не видать, хотя они вроде были с нами. Помещение со мной делили только Шинозаки и Юй Сенсей. Я включил фонарик на своем телефоне, но в ту же секунду в классе резко посветлило. Да что вообще за фигня, а? Как нас занесло не ведь куда? Но это ладно. Объявление рядом с доской оказалось еще интереснее. Название... Вестник начальный тензин. Буквы аккуратные. Об исчезновении медсестры. На днях стало известно о смерти пропавшей медсестры. Есть сведения, что полиция предполагает как несчастный случай, так и убийство. Школа в полной мере сотрудничает со следствием. Во избежание неудобства для учащихся, мы в кратчайшие сроки примем на замену новую медсестру. До той поры в медпункте постоянно будут находиться члены преподавательского совета или персонал. Они не могут владеть врачебными навыками в нужной степени. Но не переживайте, пожалуйста. Если вы придете за консультацией, учителя немедленно свяжутся с медицинским учреждением, и вы получите необходимую помощь. Директор начальной школы Тензин Иенагихори Такамина. «Мне это дело знакомо», – пробормотала за спиной Шиназака. Я слышала, что та медсестра умерла в школе, но ее тело кто-то перенес. Поэтому полиция подозревала убийство, но в конце концов улик не нашли, и дело закрыли. Начальный Тензин – это младшая школа, что до основания академики Сараги стояла на том же месте. Кажись, с ней покончили из-за череды трагических случаев. Шиназаки частенько рассказывает страшилки по мотивам событий из истории этой школы. Если вкратце. В них духи, духе стянутых в происшествии эпохи Тензина людей устраивает крепоту в нынешней академике Сараки. Наш случай тоже поди этого сорта. Почему в классе наклеено объявление с названием Начальной школы Тензин? Она еще до нашего рождения должна была закрыться, однако вокруг все выглядело как место для учебы детей, и разбросанные стулья маленькие, и школьная доска по размеру к ним подходит. Да ладно, мы с Юисенсой обменялись взглядами. От лица учителя кровь отхлынула. Если Шиназаки говорила правду о тех случаях, мы что, в начальной школе тензин? Это невозможно. Танзин младший нет давно. Вроде слова Юи сенсей логично, но… что-то все-таки мне упорно подсказывало. Мы были в начальной танзин. А, а, кстати, третьеклассники разве не дом с привидениями устроили? Знаете? По отзывам у них очень хорошо получилось. Это комната оттуда, правда? Учитель упорно хотела верить, что мы в Кисараге. Чтобы убедиться, она отодвинула громко задребезжавшую дверь. И застыла. Дела в коридоре обстояли не лучше. Нет, там было даже хлеще. Если мы находились у третьеклассников Академии Кисараге, как и предполагала учитель, то бардак не должен был затронуть коридор. «Так и есть», – дрожащим голосом пролепетала Шиназаки, выглянув сбоку от Юи Сенсей и заценив беспорядок. «Учитель, это только мое мнение, но… мы можем быть в призрачном измерении». Примечание переводчика. Буквально. Духовное нематериальное пространство. «Призрачном измерении?» «Именно. Они поговаривают, что многие пропавшие без вести затерялись там и не смогли вернуться. Даже учитель выглядел уставшей от таких шуточек. Разговор то ситуации подходил идеально, но. невозможно это, хоть тут тресня. Так, если серьезно, где мы? Я снова кинул взглядом коридор за плечей Заки. Там было темнее, чем в классе, однако кое-где горели лампа. Вопреки ожиданиям, освещение только подчеркивало видимость бесновавшейся ранее здесь буря На полу местами виднелись переломанные и приподнявшиеся доски. Там и сям темнели грязные пятна, похожие на брызги свернувшейся крови. Среди всего этого великолепия, мой взгляд задержал обрывок бумаги, который валялся на противоположной стороне коридора. На листе, выдранном из сравнительно новой записной книжки, было что-то начеркано маркером. Я отодвинул шинозаки, вышел из класса и взял в руки клочок с жуткими каракулями. «Не оставайся один…» «И что это значит?» «Ну…» Но... Я тоже задумался. «В любом случае, точно известно, эта школа, не наша…» – произнесла учитель, осматривая класс. «Вдобавок, судя по записке, здесь небезопасно…» И сразу… «Нет…» Откуда ты издалека донесся протяжный женский вопль? Шинозаки, пискнув от страха, опустилась на корточку и закрыла уши ладонями. Ты, как ни разу, не слышала скрипа зданий. Не трусь, шинозаки! Я нарочно выразился резко, чтобы успокоить старосту, но та лишь усиленно замотала головой. Мы с Хью переглянулись. Та не была бы учителем, не обратив внимания на крик. Шинозаки сам, потерпи немного, совсем чуть-чуть. Меня это все смущает, так что на всякий случай пойду посмотрю. Вы двое сидите здесь тихо. Может, нас будут искать. Я быстро. Наша классная поднялась на ноги. Но Шинозаки, похоже, продержаться это чуть-чуть не могла. «Учитель, стойте! Не покидайте нас!» Она захныкала и вцепилась в ногу Юи Сенсей. «Шинозаки-сан...» Учитель неуверенно посмотрела на меня. А «Вот же ж!» И ведь даже не успокойте эту Шиназаки, если только не… без вариантов. Я озвучил именно тот план, который не понравился бы Юи Сей. «Учитель, это самое, я пойду посмотрю, а вы тут Шиназаки подождете. «Ни в коем случае, там может быть опасно, да и записка на это указывает». Ясень пень, и учителю не понравилось. Раз так, оставался только один выход. «Ну, тогда пойдем вместе, я помогу эти Раз разве что нужно послание для других здесь оставить, если верить записке, вам-то тоже не пристало одной шариться, учитель». «Эх, беда с вами, хорошо, но моляю, будьте осторожны, даже не вздумайте лезть вперед меня». «Да, понятно, чего уж там». Решение-то мы приняли, но ни у кого не было ни ручки, ни бумаги для послания. Я начеркал знаки пальцем по пыли, прямо рядом с тем найденным клочком, на учительском столе. «Мы с Юи Сэнсэй ушли на осмотр школы. Прочитал записку «Жди здесь». Кишинома. Грубиянто, вот кто!» Шиназаки честно выдал свои впечатления. «Блин, налажал. Да при любых обстоятельствах мои слова будут резко звучать». «Ну ладно, давайте помаленьку выдвигаться». — сказала Юи-сенсей. Так, во главе с учителем, мы вышли в полутемный коридор. Обстановка за двери нас не обрадовала. Целых люминесцентных ламп на потолке почти не осталось. Их осколки валялись по всему полу. Металлическое ведро с едва заметной подписью для тушения пожара было наполнено смесью чего-то желтого и коричневого. Само ведро оказалось обляпано гадостью по типу засохшей крови или какой-нибудь рвоты. Вроде бы кричали «Там!». И вот мы потопали по мрачному коридору в сторону, откуда донесся тот испуганный вопль. Почти во всех классах темнота была кромешной, и двери и окна не двигались ни в какую. Что интересно, даже если посветить за стеклом обильником, низги не видно. Создавалось впечатление, будто там вообще не было ничего. Одна неосязаемая чернота. «Кишином он гляди!» Через какое-то время юи указала на класс, в котором горел свет. Такого мы еще не видели. Стекло ведущего из коридора окна казалось целым. Вот только на нем красовались темно-красные пятна и пыль, отчего увидеть класс было почти невозможно. Кишиномакун, ты тут подождешь? Позаботься о Шинозаке-сан. юи дотронулась до двери. И сразу же Шиназаке, которая всю дорогу захлебывалась воздухом, подняла крик. «Нет!» С протяжным воплем выбросив руку вперед, она ухватилась за подол учительского пиджака. «Нельзя! Нельзя разделяться!» «Шиназаки-сан!» Обессиленно вздохнула Юи-сенсей. «Ну что с тобой поделать? Давай так, я приоткрою дверь, и если все нормально, то мы вместе войдем внутрь, хорошо?» Как только учитель отворил из-за скрежетавшую дверь, раздался хлопок, и класс словно накрыла тьмой. «Что?» Со слабым коридорным светом нам было не расчухать, что внутри, поэтому выбора особого не оставалось. Подсвечивая под ноги мобильниками, мы переступили порог. «И что это у нас тут?» Учитель подняла телефон над головой, осматривая класс. Кажись, этот от прежнего не особо-то отличался. И черные с коричневыми пятна повсюду, и скопления пыли на полу такие же. Рассудив так, я вместе с учителем повернулся в класс. Шагнул внутрь. Сразу же меня задержала Шинозаки. Схватила за руку. Не, смей! Почему? Здесь есть что-то. Шинозаки как-то поплохила. сенсей которая добрела аж до середины помещения, оглянулась и тихо обратилась к старости. Что с тобой, Шинозакиса? Одновременно с ее голосом прозвучал еще один незнакомого мальчика. — Вот тогда сюда добрались. Не будете ли вы трое так любезно перестать трястись в этом классе? — завизжал неприятный голос. Прямо шаблонный такой, злодейский. Шинозаки тихо вскрикнула. — Бегите! Одновременно с криком Юи Сенсей, наша Шинозаки развернула и выпихнула прочь. — Нет, даже не так. Подходящее название вышвыривание к чертям. <свырёк> <свырёк> от внезапности я и сам струхнул, но Шиназаки, кажется, испугалась сильнее. Она ж свалилась от резкого толчка. Кэшиномакун! <свырёк> закричал учитель. Защити Шиназаки, Сан. Убегайте! Я чуть ли не рефлекторно бросил на одноклассницу взгляд. Эта дуреха уже поднялась на ноги и пыталась залезть обратно в класс. Переградив шинозаки путь, я снова вышиб ее в коридор. «Что ты творишь, кишино Нельзя оставлять учителя. Ей нужна...» Шиназаки вопила в моих руках, но мне было вообще не до этого. Юи-сенсей тоже вот-вот могла показаться из за спины. Стоило подумать об этом, как... Дверь закрылась жутким грохотом и очумительной силой. А ведь мы столько времени на нее потратили. Блин, учитель не могла запереться. И раз так... Что, пацан из класса это сделал? Я налетел на дверь всем телом. И она вообще не поддалась. Будто что-то держало ее с другой стороны. Оттуда вместе с напуганным криком учителя раздалось громыхание. Кажется, там рухнуло что-то тяжелое. А после мы услышали, как Юй-сенсей сдавленно застонала от боли. юй Учитель!» Шинозаки громко закричала, бросаясь на дверь. Наша классная продолжала стонать, будто нас не слышала. Голос звучал близко, прямо за дверью. Учитель, что там? Грёбаную дверь не открыть. Г -э -э -э, учитель, все нормально. Похоже, крик дошел. Мы услышали ответ. Дверь тут же адски загрохотала и переоткрылась на пару сантиметров, с такой легкостью, что я аж прифигел. Шиназаки впилась ногтями в показавшуюся щель-створку и взглянула на меня. У нее на лице было написано, что дверь вот-вот откроется, и мы ворвемся в класс. Без лишних мыслей я сжал ее руки и объединил наши усилия. Нам был слышен голос учителя, та явно страдала. «Шиназаки-сан, уведи отсюда. Убегайте. Со мной все хорошо!» А после раздалось такое, что я автоматически отпустил руку Шиназаки и заткнул себе уши. Скрежет трескающейся здоровенной доски и хруст, с которым ломалось что-то прочное. Кость, наверное. А еще... Виск, вопль и за хлеб, Юи-сенсей. Скрепя сердце, я отнял от уха правую руку, сгреб ладонь Шинозаки и понесся прочь. «Кишинома кон, мы обязаны её спасти!» Шинозаки рвала и металла, и яростно пытаясь выдернуть свою ладонь из моей. Я притворился глухим и тупо мчался на Бум. «Такова последняя воля учителя!» Увести Шинозаке. Бежать. Одна эта мысль толкала меня вперед. Первый год старшей школы перед летними каникулами. Именно тогда я впервые встретил Шинозаке. Я был трудным случаем из пятого класса. Она старосты третьего. Вот реально, никаких точек соприкосновения. В тот момент учитель физкультуры Цубота застукал меня в туалете сигаретой. И теперь докапывался. «Эй, раздолбай, ты что в школе делаешь?» Вообще-то обращение ко мне от субботы не служило поводом для радости. Этот козел был из тех, кто пользуется властью для издевательств над учениками. При зубоскальстве препод бы просто порвал меня, так что сперва на всякий пожарный я извинился. На вопрос вот не знал, что ответить. Я и сам не понимал, какого черта в школе забыл, поэтому попытался отшутиться. Но говнюк стал только высокомернее. Родители от тебя отказались, живешь один, друзей не завел, но уроки не ходишь. Ты жалок. На тебе даже выместить гнев нормально нельзя, проблем не оберешься. Небось, веселого в этом ничего нет. Ума не приложу. Почему школу не бросишь? Уж не собираешься ли поступить куда с твоими-то семейными условиями? Я еще даже не думал об этом. Да, и о родителях так судить неясно. ясно. С твоего поступления в старшую школу, даже на личные беседы носа не кажут. Беда, беда! Ха -ха, так родители своего двоечника терпеть не могут, ответил я. И Цубота сказал то, о чем ему не следовало бы изыкаться. Нет, проблема даже не в этом. Для родительства им не хватает сознательности. Будь у меня ребенок, и я бы уже постарался не допустить такого. Боже мой! Из-за неповзрослевших нормальных родителей, которые заделывают детей до несовершеннолетия, общество кишит незрелыми сопляками. Ясен пень, это прозвучало обидно. Про меня можно все говорить. У меня успеваемость реально не сахар. Почему-то родители меня не злюбили. И честно сказать, просто-напросто забили. Однако, когда из-за этого о них высказывались дурно, я не мог сдержаться. В тот момент я был полон решимости врезать субботу как следует и уйти из школы. «Думают, поди, что для звания родителей достаточно вносить плату за обучение. Такого они человечешки Ха-ха, за что у тебя за взгляд такой?» Сжав руку в кулак, я уже не раздумывал о том, куда ему лучше вмазать. Тогда в дело и вмешался ясный отчетливый голосок. «Суббота, сенсей!» Крепкий физрук обернулся и посмотрел себе за спину. «А, о, староста, чего тебе?» «Дело какое-то есть», — замурлыкал Суббота. Пожалуй, я даже слышал нотки восторга в его словах. «Власауч Завет! сказал сейчас же зайти в учительскую. «Вот как, понял. Шиназаки, ты всегда такая послушная. Таких учителя очень любят. Проблемы будут или советы захочешь попросить, обращайся». Хо -хо -хо. Словно забыв обо мне, Суббот расхохотался и упилил в учительскую. Остались только я и Шиназаки. Отвратительный учитель! тихо буркнула она. Мы еще не были знакомы, но по ленте на форме Шиназаки я понял, что мы учились в одной параллели. Это сцена и полоскание субботы моих родителей наверняка доставили ей неудобства. Я застремался и поступил согласно долгу. Извинился в полголоса. Кажется, еще и голову поскрести успел. Э, Сыриан! Однако она, повернувшись, околила меня неодобрением. И ты не лучше. На миг я даже ушам не поверил. Чего? Ты сейчас руки распутеть собирался. А, не. Так и знала, что спалился. Мне становилось все стремнее и стремнее. Согласись, бросишь школу из-за езды по ушам от непутевого учителя – жалко развитие событий. Да привяжу силу воли там какую-нибудь... Постарайся не следовать ожиданиям. Зубами цепляйся, но ну, не бросай школу, блин. Во что с тобой делать-то? Удивительное дело. Шиназаки была в бешенстве, но ее глаза блестели от слез. Ты чего ревешь-то? От моего вопроса она смутилась и принялась вытирать лицо. А, прости, я такая. Если в эмоции ударюсь, слезы сами без причины бекут. Ты же кишинома с пятого класса первой параллели. Ну? А я Шиназаки из третьего. Эм, прости, что встряла. Я слышал это имя. Все знают о старости оккультистки с третьего класса. И ее рассказах о семи тайнах Академии. Однако в тот момент мне хотелось кое-что уточнить. Эм, да норм все. поручение директора? Это не... Рассмеялась она, показав язык. Ложь, конечно же. <смех> я и не заметил, как подхватил этот смех. Тогда я и подумал, а ведь правда, вырезать какому-то говнюку и вылететь из школы – это самая нелепая тупость из возможных. Я собирался оставаться, продолжать обучение, даже если придется цепляться из-за него изо всех сил. А я ведь так и не поблагодарил ее за те слезы. Думал я, едва ли не волоча за собой на бегу разъяренную старосту. Блин, ради этого я обязан защитить шинозаки. Отцепись от меня наконец, трус! Фиг знает, сколько времени мы неслись по полутемному коридору. Казалось, что минуток 10, но я не удивился бы и одной. В конец, потеряв терпение, Шинозаки сорвала мою руку со своей. Оставил Юи Сенсей и сбежал, трус! Мерзавец. Понося меня со всей дуря она направилась была обратно. Эй, стой. Куда это ты собралась? А тебе не ясно? юй выручать. Да погоди ты. Спасти ты хочешь, но что собираешься делать с этой... Этим фиг знает чем? Не знаю. Но я иду спасать Юй-сенсей. Все равно. Дуреха опять намылилась прочь. Блин, досталась мне от Шиназаки, конечно, но не отпускать же ее одно. Со спины, откровенно говоря, староста выглядела напуганной. Понял, я тоже иду, но если почуешь опасность, беги, чур не сумасбродничать, Пойдем. Шинозаки остановилась, так и не обернувшись, она коротко кивнула, а затем я обогнал старосту и пошел обратно. По своим следам мы прибыли к тому самому классу. Дверь в него оказалась отодвинута. Стоило только дурёхе Шинозаке заметить это, как она тут же обогнала меня и сунула в помещение нос. «Юи-сенсей!» – закричала староста. «Эй!» – окликнул я шиназаки, осматривая глаз с поднятым над головой телефоном. «Я ж сказал тебе не сумасбродничать!» Ответа не было. Задержав дыхание, дурёха уставилась на что-то внутри. На огроменную кровавую лужу. Толком кровь еще не высохла, так что стопудово оставил ее учитель. В нихилы переплёт Юсенцев и попала. В других деталях класс выглядел так же, как и при первом осмотре. Иными словами, нашей спутницы здесь не было. Учитель. Обеспокоенно прошептала староста. Шинозаки, эй, побудь-ка тут, предупредив. Я один вошел в класс. Допустим, юи каким-то образом смогла ускользнуть. В этом случае я мог найти какую-нибудь подсказку. Однако дырёха потопала в класс следом, оказавшись сразу за моей спиной. Да что ты творишь, блин, Шиназаки? Я же сказал тебе ждать снаружи. Но если я буду снаружи, что-нибудь может стрястись. Лучше уж вместе ходить. Гадство. И возразить-то нечем. Хорошо, что в классе темно. Я, наверное, совсем покраснел. Однако Шинозаки вообще это было по боку. Она разглядывала кровавое пятно по краю. «Куда же Юис-сенсей подевалась?» «Ну, трупа здесь нет. Она ранена, конечно. Но сбежала сто пудов. Я так думаю». Моя фраза снова выбесила староста. «Трупа? Чего ты, ты про трупы заговорил? Учитель не мертва!» «Так я о том же!» «Сбежала и где-то, небось, рано сейчас обрабатывает». Шинозаки подняла на меня недумевающий взгляд. Кажись, сама заметила, что смысл слов ушами прохлопала. «А, вот как. И ведь то да. Учитель сама сможет оказать себе первую помощь. Она, наверное, в медпункт пошла». «Но это здесь где?» «А мы поищем». Шинозаки потопала к двери, через которую мы попали в класс. А вот мне в глаза бросилось что-то странное и белое в тене прокинутый парта. Обрывок газеты, может? Я невольно остановился. кишинома что ты там застрял? Идем живее». Э «Эй, э -э зацени-ка», ответил я, обернувшись о Шиназаке, подманивая ее рукой. Мне не давало покоя местоположение учителя, но и эта штука была важной. В ней тоже могла оказаться какая-то информация. Как на объявлении с того самого первого класса, Шинозаки вернулась и подняла бумагу, чтобы приглядеться к написанному. Клочок действительно оказался вырезкой из газеты. Заголовок там был такой: Арест преподавателя. Подозрение в серийном похищении и убийстве четырех детей. Расследование, проведенное соответствующими инстанциями касательно последовательного исчезновения в течение месяца четырех детей в частной начальной школе города Тензин.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 В объявлении говорилось о другом. Угу, ну я об этом знаю. Тем, кто держал учеников начальной школы заперти и в итоге убил, оказался учитель. За гибелью медсестры, о которой мы читали, потянулась Ференица и других ужасов. Только вот это событие должно быть самое чудовищное из всех. И самое последнее. Ну, понятное дело. Если жесть такая случилась, до да убийца еще и учитель оказался. Хочешь, не хочешь, а школу закроешь. Да. Давай, идем уже. У нас важнее дела есть. Uh, да, пойдем. Мы собрались выйти из класса, но дверь с грохотом захлопнулась. Вот влипли. Подбежав к двери, Шинозаки безрезультативно ложилась вся селенке в попытку отодвинуть ее в створку. Не открывается! Да мы тут заперты! В классе мы никого не видели, но это наверняка было делом лап говнюка, который издевался над учителем. Хишиномакон. указала Шиназаки на недавний клочок газеты. Теперь тот валялся на полу. А взглянув на статью, я заметил в ее заголовке вообще другие буквы. Знаков стало меньше, а сами они увеличились, поэтому читалось это ясно, даже в темноте. Вы уже не выберетесь. Что за фигня? Жуткая жесть. Недавно там точно было написано что-то вроде «Учитель арестован по подозрению в убийстве четырех детей». Дверь не открывается, мы заперты, что делать? Дерьмо. Не ответивши на заки, я ссором начал вертеться во все стороны. Если кто-то прикалывается, живой власти, мать ваша. Что вы сделали с Юей Сенсей, ублюдки! Влезайте! Однако Шиназаки, кажись, была против моих действий. Да прекрати ты!» Она серьезно так рассердилась это уж я мог распознать, частенько старусту выбешивал. Не провоцируй призраков зазря, сам ведь помнишь, что стало с Юей Сенсей. И действительно, отмутузить какого-нибудь человека, или хотя бы не продуть в сухую для меня не проблема. Но такого я еще не встречал. Дыша назаки, всяко знает по более меня. Взъестся еще на меня чего доброго. И вообще, не задержи ты меня своим окликом. Мы уже давно бы из класса вышли. Это ты во всем виноват, Кишиномакон. Чего? Это ж надо так прикопаться. Не успел я подумать об этом, как тормоза у ярости шиназаки в конец отказали. Достало, бесит. Она снова со всей дури приложилась к двери, пытаясь ее открыть. Фиг знает где, злорадно засмеялась маленькая девочка. В смысле я этот звук не услышал, как обычно это делаю. А он будто раздался прямо в голове. Перебить. Вам тоже нужно друг друга поубивать. И снова девочка. На Юисансе напал пацан. Значит тут еще один призрак? Присмотревшись, я увидел. В передней части класса, впритык к учительскому столу, стояла девочка в ярко-красном платье. В затемненной комнате только ее фигура почему-то неясно выделялась из мрака. Среди закрывающих лицо волос были видны пара глаз и рот. В взгляде зрело кошмарное безумие, а губа, слабо изогнувшаяся с обеих сторон, в зловещей ухмылки. Открылась! Стоило мне четко разглядеть лицо призрака как раздался грохот открывающейся двери, а вместе с ним и голос Шинозаки. «Живее, кишинома Она вышла чуть раньше и позвала меня, на всякий случай придерживая дверь. «Прикончить уже, друг друга». Бросив напоследок взгляд на ту девочку, я тоже вылетел в коридор. «Ну, чего ты копался, а?» <связь> Не, Шинозаки, ты ту девку видала?» Мы выскочили из класса, но дверь у него осталась отодвинутой. Я указал на малявку. Шинозаки наклонилась вперед, чтобы рассмотреть ее. Сам я четко видел верхнюю половину девочки, одетой в красное платье. Значит, и Шинозаки со своего места не могла ее не заметить. Однако в ответ староста вдруг протяжно взвыла. Сама она таким голосом в жизни разговаривала: Сейчас вместо Шинозаки словно урчал отбивающийся зверь. Следом пошла полнейшая бессмыслица. «О, больше веди! Ты исполнишь мою любую прихоть!» «Чего?» «Ну и пусть не было злого умысла, ты значишься среди закопанных живьем. Шинозаки продолжала орать, и я вконец ошалел. Не только ее слова чудные. Глаза распахнуты, взгляд расфокусированный. Уголки рта приподнимались жуткой улыбкой. Как ни крути, это выражение лица ненормально. э, -э эй Шиназаки! Это мое, чтобы я и отдала тебе! Чего делать-то? Я... Посмотрев по сторонам, я увидел, что та девочка-призрак валом подошла ближе. Э эй Шиназаки! В каком бы состоянии она ни была, нам нужно валить от этого духа. Поддавшись воплю интуиции, я обхватил старосту за хрупкую талию. «Прибираться тяжело, постыдиться бы тебе!» Она не вырывалась, но опять выкрикивала непонятную дурь. Возвалив Шиназаки на плечи, я уже во второй раз пустился в бегство. Промчавшись аж минут так пять, я добрался до угла по пути к стартовому классу, наконец опустил Шиназаки с плеча и слегка перевел дух. Она не унималась всю дорогу. «А я ведь и верила. Почему с моим мнением никто не считается? Сегодня у моей дочери день рождения, семилетие». Я не переубеждал. Теперь она слабо улыбалась, так и прислонившись к стене. «Где Сатоши-то, когда он так сильно нужен? Будь он тут, Шинозаки тоже немного бы...» При этой мысли меня переполнило что-то типа гнева, не нашедшее себе пристанища. Почему я, черт подери, не смог стать заменой Сатоши? Шиназаки. Твоя подлость. Перестав куривать варианты своих действий, я разорался. Вот прямо взял и разорался в ответ на ее бредовое обращение. Да что за… говори нормально в конце-то концов. Я выплеснул ненаходящую место ярость наружу, вдарив со всей силы по стене рядом с Шиназаки. Старая неухоженная деревянная стена сильно прогнулась от удара и треснула: Рани мой кулак! Однако на боль мне было фиолетово. Да вернись ты уже! завопил я. Шинозаки! Удар, второй, третий. Мой кулак раз за разом продолжал крушить дерево. Что ты делаешь, кишино, Макон? Обычный голос старосты по духом зазвучал без малейшего предупреждения. А? Офигев, я уставился на ее лицо. Шинозаки уставилась на меня в ответ. Ее выражение снова стало нормальным. «О, мы… погодите-ка, мы же вроде тут проходили. Точно, в самом начале…» «Она чего? Не помнила нифига, что ли?» «Ой, что случилось, Кишинома-кун? У тебя кровь идет. Теперь Шинозаки углядела мою правую руку. Дерево-то, кажись, умеет дать сдачу. Рука тут же оказалась в кармане. А, э, это ничего такого. Глупость, это не говори хоть. Перевязать нужно а, в медпункте Юйсенсей. так что давай живее его искать. А, ладно. Неожиданно приободрившаяся Шиназаки пошла первой, а я побрел следом. До меня так и не дошло, чего это ей в голову стукнуло. Кстати, о птичках. У нее же и сестра. Гадалка профессиональная. И среди девочек ходит слух, что у Шинозаки на паранормальщину чуйка. Может потому и крышу сорвало. Или это... Она на призраков в красном так отреагировала. Я продолжал размышлять на ходу. Староста же вдруг встала как укопанная. «Боже, что тут стряслось?» Я чуть было не влепился в спину воскликнувшей Шинозаки. Та побледнела и показывала пальчиком на что-то впереди. «Да ладно!» Опять дух. Я заслонил старосту и посмотрел в указанную сторону. В коридорном углу виднелась какая-то белая куча. А, чего это? А, не кости разве человеческие? Чего? Нечаянно я еще и ор поднял. Я присмотрелся. Там реально была похожа на череп фиговина. Только вот она валялась с другими. Так что с нашего расстояния не разобрать здесь жди. Предупредивши Назаки, я подошел к тому месту. Стоит оказаться ближе, и все станет понятным. Не хотелось бы наткнуться на чего-нибудь типа скелета. Эти мысли были скорее не предчувствием, а мольбой. Однако меня поджидал суровый облом. Блин. «Кишинома-кун, что там? Кости человеческие. Точнее, не скажешь. Череп, позвоночник, таз. Кроме них, куча валялись мелкие, будто их специально сгребли. А еще с близкого расстояния было заметно, что скелет-то здесь не один. Черепов только на виду три штуки. Кошмар-то какой! Пробормотала откуда ни возьмись, оказавшаяся рядом Балда. И не смотрела бы ты на это, Шиназаки. Неприятно, но в сравнении с недавним еще терпимо. «Как бы… знаешь… А вдруг это Сатоша? Или кто-то из наших одноклассников?» Я остановился на полуслове. Сейчас Шинозаки больше всего не хотела бы это услышать. И вообще, даже в настолько странном месте, за такой малый срок, трупы в кости превратиться не могли. Эти скелеты не должны остаться друзей. А вместо ответа на мои сомнения, Шинозаки достала из-под костей бумажку. При внимательном осмотре клочок оказался обрывком тетрадного листа, на котором было что-то на карандашом. Буквы зверско-корявые, но Хирогана хватало, поэтому худо-бедно прочитать удалось. Примечание переводчика. Хирогана – один из видов слоговой азбуки в Японии, используется для записи окончаний и некоторых слов. Дети сначала изучают слоговые азбуки, а затем постепенно разбирают иероглифы. Сегодня я съел друга, очень кушать хотелось, поэтому ничего не поделаешь. Раз вышло так, лучше уж один подольше продержится и принесет весточку тем, кто ждет нашего возвращения. Мы решили разыграть наши жизни в камень-ножницы-бумагу. Я проиграл. Кровью можно утолить жажду, мясом продлить жизнь. Когда я подумал, что в мясе крови жизнь недавно говорящей со мной подруги, я разрыдался. Я хотел, чтобы даже после смерти она была рядом, и взял ее глазное яблоко. Собираю, сколько смогу, оставлять записки во имя сохранения рассудка. Примечание переводчика В игре жертву звали Эми Кудо. Бэджик с именем и причиной смерти находится рядом с останками. «Ужас какой! Неужто это правда?» Прошептала Шиназаки, а я вообще поверить не мог. Вот только скелет перед нами не оставлял место домыслам. Судя по тексту, автор ходил в среднюю школу. И точно, такой мелкой черепушки взрослого не будет. Предположим, это правда. Тогда выходит, что сюда кроме нас, то есть до нас дофигища школьников откуда-то попало». И скопытилась? Так как-то? Да, наверное. Но где же мы находимся? Младший Тензир же давно закрылась. Я не мог ответить на вопрос Шиназаки. Меня осенило. И если не свалим, уж точно окажемся в этой куче костей. Мое молчание, кажется, не успокоило староста. Нам нужно найти учителя во что бы то ни стало. Э -э -э, точно... Мы отправились искать Юи Сэнсэй. Шинозаки опять шла впереди. Узнать бы, сколько уже топали. 10 минут. Наверное, даже все 20. Тут и там коридорные половицы были искорёжены. Местами валялись разломанные и смолотые в труху кости. Кое-где виднелись ошметки мяса. Иной раз это лежало и в одежде. Но отсутствие школьной формы кисараги на полу снимало груз с плеч. Классы по пути тоже осматривали вообще без проблем. Все были в одинаковом состоянии. Но, к счастью, с призраками типа той девочки в красном мы уже не пересекались. Хорошо, что ишинозаки больше не вела себя странно. Поэтому я малость успокоился. Скорее даже расслабился. Наверное, именно на потерявших страх людях и рассчитанной ловушки этой школы. Так вот… Сейка, Сейка, больше не хочу. Кто-нибудь спасите, мамочка, Сатоши. Шиназаки остановилась. Кажется, она прислушивалась. И я тоже, конечно. Однако больше ничего до нас не доносилось. Безмолвие не отличалось от тишины, которая до того царила в здании. Сейчас Накашима кричала. Шиназаки, видимо, все еще прислушивалась. Такой вывод я сделал по ее молчанию. Плач звучал не особо-то и громко. Можно подумать, но Кашима находилась неподалеку. Мы подняли глаза. Перед нами был туалет. На дверях висели таблички. Для мальчиков и для девочек. Уж не женского ли? Эта идея, кажись, посетила Ишиназаки. Мельком обменявшись со мной взглядом, она взялась за дверь с нужной табличкой. Я шагнул назад и отвернулся. Как бы даже в такой фиг знает, насколько непонятны В женский туалет заглядывать неловко, однако Шинозаки позвала меня из-за двери. «Кишино, Макон, ты подойди на минутку. Как думаешь, что это?» Ничего не поделать, мне пришлось зайти в женский туалет. Внутри обнаружилась реально загадочная штуковина. Не, слово «штуковина» для описания совсем не походило. Следом назвать ее было лучше. Среди ровной череды кабинок он виднелся перед второй по счету дверью. И странный ведь след, похожий на угольно-черную человеческую фигуру, так прямо выжженную на полу. Э -э -э, чего такое? Грязь? Похоже на село человека. Шинозаки не спешила отвечать. С ней снова начало происходить что-то не то. Дыхание участилось, стало глубже. Эй-эй, с тобой все хорошо, Шинозаки. Здесь кто-то мертвый. Я слышу голос. Что ты несешь? Нет, не надо. Не может быть. Наскочив на закрытую дверь кабинки, Шинозаки распахнула ее в приступе паники. Вторую по счету, прямо напротив странного пятна. Что это? Вырвалось у меня при взгляде на содержимое. А внутри кабинки было черным черно, словно в нее плеснули краски. И стоило только Шинозаке это увидеть, как она на глазах полетела с катушек. Сначала староста завопила, затем мучительно запыхтела и через секунду уже ошалела, выскочила в коридор. Шинозаки! Что это за чертовщина? Я бросился за ней. Шинозаки нашлась сразу, как только я выскочил из туалета. Она стояла на противоположной стороне коридора, лицом к стене. От преграды дуреху и 10 сантиметров не отделяла. Ни окна, ни еще чего-нибудь там не было. Чего она там делает? В памяти вспыхнул эпизод с прошлым замешательством. Неужели с ней опять была та же фигня. Шинозаки вдруг дико рассмеялась, не отвернувшись от стены: « Шинозакия! А я ведь говорила. Почему с моим мнением никто не считается? Так и знал. Снова завела ту же брехню. А ведь сегодня моей дочке день рождения. Семилетие. Шинозаки! Что я мог тут сделать? Я стоял на месте, охваченный бессилием. Прибираться тяжело. Постыдиться бы тебе. Шинозаки! Эй! Я схватил старосту за плечо. Развернул и понял. ее лицо вообще не было похожим на нормальное. Суровое выражение, наморщенный лоб, а глаза закатившиеся. В такой вот позе она и продолжала протяжно вопить. Почему вы смотрите на меня? Чёрт! Это ж надо так крышу потерять. Да почему теперь-то? Твоя подлость! А -а -а. Дерьмо! Я снова пнул по полу. Рассохшиеся половицы раскололись, во все стороны полетели щепки. Я ведь и не сказал Шиназаке, не отблагодарил ее за спасение от физрука Бота. юи тоже, блин, дал обещание беречь Шиназаке, чтобы не стряслось. И разве хоть где-нибудь мог? «Нет», — вспомнил. Точно, уж не я ли собирался защищать эту дуреху в любой ситуации, когда понял, что мы здесь заперты? Эта любая ситуация сейчас бросает мне вызов, черт меня побери. Я решил держать обещание, которое дал юи и отблагодарить Шиназаки за тот случай. Ради этой цели я просто обязан сделать балду прежней. И раз уж так вышло, придется выложиться на полную. Я опять, теперь спереди, схватил старосту за плечи. Шиназаки, малю, прекрати. Давай найдем юи и друзей и все вместе покинем эту дыру. Тебе ведь даже незачем вести себя так. В глазах Шиназаки так и не появилась осознанности. Похоже, она не замечала ни меня, ни мои руки на плечах. «Шиназаки!» Я стиснул ее в объятиях. Теплое мягкое тело староста было заключено в моих руках. Вот только где осталась душа? «Шиназаки!» Я обнял ее крепче. Мм, Тип, Ло, ай. С губ Шинозаки сорвались слова, произнесенные ее обычным отчетливым голосом. Сначала едва слышным, но постепенно набиравшим все большую силу. Что я? Снова, уже совсем типичным для нее тоном. Шинозаки, так ты стала прежней, а Лицо Шинозаки было чертовски близко. Вновь засиявшие глаза круглились от испуга, а после мне прилетела адски сильная пощечина. Ой! Кхишиномокон, ты чего это под шумок тут творишь? Меня! Не, какой тут шумок? Ты себя вела как-то странно. Я... А? Лицо старосты мигом покраснело. Наверное, вспомнила, что было перед приступом самосбродства. Прости. «Пожалуйста, я что-то ненормальное сказала?» Вдруг кроткой стала. Она что, настолько смутилась? «Не, все в порядке как бы». «Я, мне, всех мертвецов, которых мы здесь раньше видели, я не могла узнать. Но сейчас было чувство, что в агоне кто-то, кого я очень хорошо знаю». «И ты тоже». Простнеющая Шиназаки утвердительно кивнула. Око, И когда я в себя пришла, Кишинума Макун со мной это… делал… и я…» «Да хватит уже, серьезно. Раз ты стала прежней, то и должна была все понять…» Меня ее слова задели. Могла бы неприязнь и поумерить, хотя, возможно, серьезнее досталась сама Шиназаки. Как-никак, из-за чутья к духам она пережила нечто против своей воли. «Кто-то знакомый, да? Надеюсь, ты ошибаешься». От моих слов на Заке хлынули слезы, как плотину прорвало. «Мучительно, холодно, только горло жгет, как огнем. Описалось еще, в темноте, как ни борись ни руками, ни ногами не зацепиться. Зову на помощь, но не могу выдавить ни звука. Так страшно было, так больно». -ху -ху. Блин, мне вдруг захотелось Шинозаки за плечи обнять, но тогда бы она меня снова влепила. Пересилив свои хотелки, я просто заговорил. Приди в себя, Шинозаки! Ты с нами. Ого. И вообще, мы от дела отвлеклись, мы же медпункт искали. Точно. Шинозаки вытрел слезы и улыбнулась. Ура, она становится собой. Кстати, если подумать, где обычно в школах бывают медпункты? Не знаю. У нас он на первом этаже, рядом с вестибюлем. На физкультуре ученики часто травмы получают. Плюс так легче будет увезти на скорой, если в медпункте помощь оказать не сумеют. Причины могут быть разные. Но я думаю, что подобное расположение достаточно распространено. Я хорошо с этим знаком. Что не говори. А вплоть до средней школы, каждый раз после драки, получал в медпункте первую помощь. Мало того, что теперь уже об этом вспоминать без толку, так и гордиться тут нечем. И правда же. Ну и вот. Сейчас мы, кажется, на втором этаже. Поэтому сначала должны найти лестницу. Точно. Мы ж недавно ее проходили. Вновь услышав бодрый голос Шинозаки, я воспрял духом. И чуть более легкой походкой двинулся к лестнице которая попалась немного раньше по коридору.